Глава восемнадцатая итон вернулся с таким лицом, с таким... неописуемым. Мне кажется, именно в таком виде люди покидали определенное сборище, где тебя долго и упорно убеждали, что ты достигнешь просветления. Очень хотелось помахать перед лицом Итана рукой и спросить, все ли хорошо. Но как-то уж очень неловко было. Мы определенно еще не в таких понебратских отношениях. Все в порядке. уточнил Кай, глядя на Итана так же подозрительно, как и я. «Да, конечно, конечно», — автоматически ответил Итан. Всего лишь задумался. «Над чем?» «Над тем, что иногда в своем заблуждении люди говорят интересные вещи, наводящие на определенные разумные мысли», — фыркнул Итан. «Если не хочешь отвечать, то так и скажи. Не надо тут загадок», — обиженно буркнул Кай, который был не в курсе ситуации. «Боюсь представить, какие интересные». не удержалась я. «Очень интересная. Заставляющая серьезно так задуматься?» ответил Итан, а потом сразу же перевел тему. «Ладно, давайте посмотрим дома. Сначала будет один попроще, там ничего особенного. Но он находится по пути ко второму дому. Вот тот действительно потрясающий. Не пойму, почему хозяин решил его продать. Да еще так быстро и за такую симпатичную цену. Мы покинули гостиницу и оказались у первого дома буквально за 10 минут». Ничего себе попроще! Дом был изумительным. Не очень большим, но очень уютным. Разве что соседство с трактиром меня смущало. Наверняка по вечерам будет шумно. Быстро перекинувшись с хозяйкой парой слов, мы пошли к тому дому, который Итам назвал потрясающим. Что же, он ничуть не преуменьшил. Не могу сказать, что жилище было каким-то огромным или величественным. Вовсе нет. Двухэтажный кирпичный дом с большими окнами, к которому вела мощённая декоративными камнями тропинка. Спереди небольшой сад для красоты, хотя яблоню я заметила тоже. Симпатичные декоративные деревья и кусты, небольшая беседка слева. И что самое главное, все это смотрелось естественным, а не нарочно прилизанным. Если нужно подстригать или прибираться, то можно будет нанять фамильяра. Тут же сказал Итан, заметив мой оценивающий взгляд. А если разрешить ему здесь поселиться, то он вообще все бесплатно сделает. А енот не подойдет. «Конечно, если ты не хочешь, чтобы он написал оду своей хозяйке прямо на воротах дома», — тут же сказал Итан. «Но ворота не цельные, тут негде писать», — ответила я, рассматривая ажурный забор. «Не думаю, что это его остановит», — заметил Итан. «Он у тебя. Изобретательный». «Давайте уже зайдём внутрь», — с нетерпением сказал Кай, у которого глаза загорелись при виде дома. «Так, кажется, с покупкой мы определились. Если внутри всё будет хорошо...» то дальше даже ничего не пойдём осматривать. Недалеко от центра города, но не рядом с шумными магазинами или трактирами. Расположение идеальное, лишь бы внутри всё было так же хорошо, как и снаружи. По деньгам я ещё не спрашивала, но вчера мы с Итаном поговорили про примерную стоимость и мои финансовые возможности. И он обещал рассматривать только те варианты, которые мне по карману. Точнее, по счёту в инвентаре. Мы подошли к воротам, но они оказались замкнуты. Странно. — нахмурился Итан, подергав за ручку для достоверности. Мы условились, что я приду через несколько часов. Хозяин обещал дождаться. «Господин шетр «А голос у Итана? «Не слабый. Стоя я чуть поближе, точно бы оглохла. Может, забыла, ушел?» — предположил Кай. «Или вообще передумал. Дом классный. Сейчас таких почти не осталось в продаже. Посмотри внимательно на дом. Там дверца приоткрыта», — сказал Итан. «Конечно, в городе безопасно». но он бы не стал уходить и даже не закрывать дом тогда зачем ворота на ключ замкнул резонно возразил кай господин шетр крикнул итон снова входная дверь скрипнула а в проеме показался человек который впрочем не вышел а сказал нам тусклым голосом заходите внутрь мне пришлось напрячься чтобы расслышать его слова уж больно тихо этот господин шетр говорил да и от забора до дома было шагов десять не меньше у вас ворота закрыты громко сказал Итан, а потом я едва не вскрикнула, когда рука Итана оказалась прямо перед моим лицом. «Что?» — растерянно спросила я, не понимая, что происходит. «Нас очень своеобразно впускают внутрь дома», — напряженно сказал Итан, разжав кулак и показав мне ладонь, на которой лежал ключ. «Стоп! Мне его что, прямо в лицо швырнули?» «Это тут нормально?» — растерянно спросила я. «Ну, раз умереть нельзя, то можно и вот так?» Я сделала неопределенный жест рукой, не в состоянии описать свое недоумение и растерянность. «Нет, совсем ненормально», — нахмурился итон «Поэтому давай-ка я зайду первым. Очень хочу спросить, что за шуточки это такие». Вставив ключ в ворота, Итан открыл створки и уверенно направился к дому. Нам с Каем ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Я даже хотела достать посох. Вдруг отбиваться придется. но потом поняла, что Итан со своим мечом быстрее всех обезоружит, чем я взмахну своей палкой. Но ничего спросить у господина Шетра Итан не успел, потому что дверь распахнулась, и на пороге оказалась девушка лет двадцати с длинными русыми волосами в платье-близнеце моего платья. «Лекарь?» «Здравствуйте, вы покупатели?» Тут же взволнованно спросила она. «Извините за папу, он в последнее время чудит немного». «Ничего я не делаю!» послышался снова тот же тусклый невыразительный голос. И дверь закрой. Закрой дверь. Солнце ужасно печёт. Как вы ещё не поджарились? Извините, неловко сказала девушка, отводя взгляд, но потом принялась увещевать господина Шетра. Папа, иди пока в дом. Чем быстрее мы его продадим, тем быстрее купим тебе тот, который ты захочешь. И обязательно в тенечке, чтобы обязательно холодно было, как ты и хочешь. Продавай его быстрее, как можно быстрее, заворчал господин Шетр. Конечно, папа, конечно. Покорно вздохнула девушка и бросила на нас еще один неловкий взгляд, после чего попросила. «Давайте сначала поговорим в беседке, а потом, когда папа закроется в комнате, я покажу вам дом». Все воинственное и настороженное состояние Итана мигом сошло на нет, а сам он стал казаться намного добрее и миролюбивее. В принципе, настолько, насколько вообще двухметровый суровый мужик может выглядеть добрым и миролюбивым. За ним расслабились и мы с Каем. Я ответила, «Конечно, мы можем все обсудить. «Госпожа?» «Госпожа Лина?» «Вот и отлично», — радостно улыбнулась девушка, а потом повернулась в сторону Кая и подмигнула. «Кстати, за домом есть небольшой пруд. Он магически стабилизирован, а потому там поддерживаются идеальные условия для обитания всяких рыбок». Однако Кай гордо прошествовал с нами в беседку. Его хватило на минут пять, прежде чем он понял, что все обсуждения стоимости дома, а также бюрократические заморочки, которых и в этом мире хватало, Ему нравится куда меньше, чем пруд со всякими рыбками за домом. «Что ж, думаю, нам пора посмотреть сам дом, если цена вас устраивает». Подвела итог Лина. «Деловая девчушка. Всё чётко, строго и по делу». «Это недорого для такого дома», — сказал Итан нам обеим, а после глянул на меня. «Так что, думаю, всё в порядке?» «В полном», — кивнула я, а потом честно добавила. «Не понимаю, почему вы беспокоитесь, госпожа Лина». Предыдущий дом, который выглядел намного хуже этого, стоил в полтора раза дороже. Конечно, я еще не посмотрела на сам дом, но даже внешне все казалось отличным. Крепкая дверь, большие чистые окна, нигде не было сползшей краски или еще каких-то признаков неухоженности. К тому же, дом продавали не из-за каких-то проблем, а из-за странности от Лины, что меня в некотором плане успокаивало. Цена и срочность объяснимые. «Вы же заметили, что с моим отцом, господином Шеттером, что-то не так, да?» грустно сказала Лина. «Он очень хочет побыстрее продать дом и уехать отсюда куда-нибудь поближе к северным краям. К сожалению, из-за этого многие покупатели считают, что у них получится купить этот дом совсем за бесценок. Я и без этого поставила за него очень скромную стоимость. Простите за откровенность. Давайте посмотрим дом. Папа уже должен был спрятаться». Лина поднялась и приглашающим жестом предложила нам идти вперёд. «Спрятаться?» — удивилась я. «Он не сумасшедший, вы не бойтесь». тут же сказала Лина. «Я его уже у всех возможных лекарей проверила. Он в своём уме. Только почему-то твердит, что солнце ему делает больно. С утра и вечером он ведёт себя совершенно нормально. Но днём твердит, что солнце его обжигает. Нам посоветовали уехать на север как можно скорее. А кто вам это посоветовал?» Неожиданно спросил Итан, взгляд которого мигом потяжелел. «Север — это зона, которая ближе всех к тьме. Оттуда стараются уехать, а не наоборот». Да и болезнь вашего отца, что, не выглядит как болезнь. Это очень напоминает мне... Неожиданно Итан замолчал, заставив и меня, и Лину замереть в ожидании ответа.